Глава одиннадцатая. Из Москвы в Петербург. «Дочь исчезает в Чечне». Чудесное спасение и книга. Жак Ширак и Дмитрий Веневитинов. Что делать, если не ходят автобусы? Русский ковчег и французский маркиз. Я никогда не был в Чечне, хотя на Кавказе в советское время бывал. Даже ездил по военно-грузинской дороге в Грузию. И судить о том, что в Чечне происходило в 90-е и происходит сейчас, мне трудно. Вместо меня в жизнь Чечни вникала моя дочь ан известная журналистка, которая не раз была там во время боевых действий. Она просто пешком из предместий пошла в Грозный, в то время, когда все по той же дороге выходили из Грозного, и рассказала в своей первой книге о том, что она видела, без каких бы то ни было обобщений, просто свидетельство и диалоги с людьми. Книги ее пользуются у нас большим успехом. Мы как-то вместе участвовали в одном книжном салоне, который называется «Ярмарка авантюристов и путешественников». Я представлял свою очередную книгу о России, она свою очередную книгу о Востоке. Конечно, очередь за автографами выстроилась к ней, а уже после дочери иногда подходили к отцу. Я этим тихо гордился. Но ее путешествие, в отличие от моих, требует смелости. Был момент, когда она остановилась в некой деревне, в 10 километрах от Грозного, несколько дней провела в доме депутата, тамошнего уроженца, его уже нет, он погиб, пыталась интервьюировать людей. Вдруг появилась машина с русским офицером и с двумя или тремя солдатами, забрала главу семейства того самого депутата, отняла у Ан записные книжки, паспорт, все, что у нее было, и уехала. Она осталась без документов и вещей, и с ощущением, что... Деревня ее осуждает, и все убеждены, от этой француженки только хуже будет. А уехать невозможно в военное время без каких бы то ни было бумаг. После чего в нашем французском доме вдруг раздается звонок. Человек по имени Магомед из соседней республики ингушетии помогавший ан в организации ее поездок, позвонил из единственной будки при русском штабе, который позволял пользоваться гражданскому населению, и объяснил, что ан исчезла. Никто не знает, где она. Я немедленно обратился к нашему послу в России. Он предложил. «Приезжайте, мы вместе поедем туда». Я начал собираться, но чуть позже он перезвонил и сказал. «Есть возможность освободить ее с помощью влиятельного олигарха, Березовского. Он обещает позвонить русскому главнокомандующему». Я знал имя Березовского, естественно, но не больше. И ответил, конечно. «Ну, эффект был». Во всяком случае, машина опять приехала в то село, где Ан скрывалась без документов и ультимативно предложила отправиться в главный штаб, где уже ждала группа иностранных журналистов, которых предупредили, что будет сенсация. Так окончилась эта авантюра, которую мы, родители, переживали в каком-то невероятном стрессе. Впоследствии ан была в Чечне еще много раз. Конечно, сейчас республика полностью изменилась. Там, где были руины, все блестит роскошью и золотом. Но что происходит внутри семей за закрытыми дверями? Я не знаю. После Чечни Уан была Средняя Азия, потом Афганистан, Ирак, после Ирака Франция. Ан всюду собирала материал одним и тем же образом, живя не в гостиницах, а в семьях. Когда речь зашла о поездке по Франции, я и сказал, ну Анна это невозможно. И в Ираке, и в Афганистане, и в Чечне еще существует гостеприимство в античном смысле этого слова. Кто бы ни постучал, гость, чужой, открывай дверь. А мы во Франции об этом давно забыли, и каждый запирает свою дверь на множество засолов. Но, вопреки моим опасениям, ей удалось проехать через всю страну, пожить в семьях и написать очень интересную книгу, вышедшую между первым и вторым туром последних президентских выборов во Франции. Когда шансы Макрона были еще не так очевидны, а поражение Марин Ле Пен не так гарантировано. В названии книги вынесен вопрос, который задавал тогда себе каждый француз. В какой стране мы живем? В стране, где победит Марин Ле Пен, или президентом окажется молодой политик Макрон, сломавший все стереотипы? Кстати, Макрон какое-то время работал с философом Полем Рекером в редакции католического ежемесячника «Испри». Конечно, Макрон не писатель, и я не думаю, что он захотел бы писать романы, но зато он интересуется философией, чувствуется, что он хорошо знает работы рекера И любой наш политический деятель в какой-то момент хочет написать книгу, потому что аура писателя почетна, а венец президента недостаточен. Помпиду был профессиональным университетским человеком. Ширак увлекался словесностью в целом и русской поэзией в частности. Вадим Козовой послал Шираку свою поэтическую книгу, написанную по-русски, и через какое-то время позвонил мне по телефону и с тайной гордостью сказал, «Знаешь, я получил ответ от президента, и он мне на четырех страницах объясняет, что мои стихи звучат колоритно и музыкально, как они не звучали со времен Виневитинова. «Я не поверил. Вадим, прошу, не шути так. Виневитинову даже в Сорбоне не изучают. Я тебе покажу» и действительно впоследствии предъявил мне письмо дело видимо было в том что учитель русского языка у ширака которого мы знали потому что он всегда торчал в знаменитой книжной лавке у пяти континентов любил Веневитинова. и тогда я сказал вадиму хорошо же тогда я тоже пошлю книгу шираку я отправил книгу «Россия» год первый или о трудности выходить из долгого деспотичного режима подзаголовок на манер XVIII века и представьте себе Получил ответ на четырех страницах. Это было время, когда Ширак уже перестал быть мэром и еще не стал президентом. Все думали, что его карьера закончена. Ошибались. Виневитинов поэт московский, петербургского в нем почти ничего нет. и Я раньше был теснее связан с Москвой, чем с Ленинградом. Очень любил и ту прежнюю интеллигентную Москву 70-х, и хаотическую Москву перестроечного времени, и обновленную Москву начала 21 века, сумевшую восстановить разрушенные уголки, такие как Зачатьевский монастырь. Но теперь я себя чувствую дома в Санкт-Петербурге, на Галерной улице, где живу часть года, и, благодаря Ирине Вербловской, имею представление обо всех жильцах этого дома с момента его постройки. Я довольно хорошо изучил этот город, от Васильевского острова и Новой Голландии до Литейного квартала, где находился Европейский университет, в котором я одно время преподавал и состоял в попечительском совете. Я очень люблю коллег, студентов. Атмосферу этого университета, долгое время занимавшего потрясающее место, мраморный дворец княгини Юрьевской, марганатической жены Александра II. Там замечательные салоны, витая маленькая лестница, чтобы император мог подняться в спальню графини без ведома слуг. К сожалению, здание у Европейского университета отобрали, но хоть преподавать опять разрешили, и на том спасибо. Хотя был момент, когда я находился в состоянии ужаса. Политическое уничтожение Европейского университета казалось почти неизбежным, и это было бы непоправимо. Сейчас в Петербурге с транспортом стало получше, а раньше нужно было осваивать опыт профессионального пешехода. Первое условие — хорошо обуться. Второе — никуда не спешить. И если ты не спешишь, то увидишь многое. С тех пор, как мы купили маленькую квартирку на Галерной, прогулки по Петербургу стали частью моей жизни. В особенности ночные, вдоль Большой Невы и в сторону Новой Голландии. Как изменилась Новая Голландия? Это тоже было загадочное место в развалинах, а теперь прекрасные водяные арки, пиранези. Я, конечно, помню и другой Петербург, перестроечного времени, когда все всего боялись, было пусто на улицах. Люди друг другу рассказывали, что вот здесь убили кого-то, и там под лестницей ограбили. А после восьми вечера можно было до вечности ждать автобуса, он все равно не приходил. Однажды я стоял на остановке возле площади искусств, чтобы ехать в сторону Новой Голландии. А это все-таки довольно далеко. Было часов девять вечера. Вместе со мной на остановке мерзли молодой музыкант с виолончелию на спине и пожилая дама. Ждем сорок минут, ждем час. И тогда я говорю виолончелисту, по-видимому, ничего не будет. Автобусы перестали действовать. Он отвечает, да. Может быть, мы пойдем вместе? И пожелай дама жалобно просит, умоляю, возьмите меня с собой. Сегодня почти все изменилось. Раньше мне показывали. Вот там было кабаре, в котором сидела Анна Ахматова. Но в реальности никакого кабарета больше не было. И вдруг все воскресает. И приют комедианты, и бродячая собака, и многое другое прекрасное. И великолепный Александринский театр, и обновленный Мариинский, и Мариинский 2, которые внутри мне нравятся, а снаружи не очень. Это какое-то монструозное здание. И концертный зал Мариинского до конца недоделанный, но маэстро Гергиев придумывает гигантские проекты, так что не всегда достраивает то, что задумал. И Эрмитаж, в котором Александр Сакуров снимал Русский ковчег с этим грандиозным финалом, Вечный праздник России закончился и надвигается цунами. Однажды мы с женой были у директора Эрмитажа Петровского. Кончилась деловая часть нашего разговора, и он нам предложил. Какую часть музея вы хотите посмотреть? Я вам дам специалиста. Мне было бы очень приятно совершить тот же маршрут, что Александр сакуров в русском ковчеге. И мы начали с двери возле советской лестницы, которая никакого отношения к Советскому Союзу не имеет. Название 19 века. Здесь члены Государственного Совета проходили на заседании. И затем нас повели через какие-то закрытые для посторонних зоны, вплоть до столовой министра иностранных дел. Это было очень хорошо. Жаль, что я не мог участвовать в съемках самого фильма. Конечно, я бы смотрел на происходящее совсем другими глазами, нежели не названный, но узнаваемый маркиз, который своим полувраждебным глазом следит за тем, что происходит в России на протяжении веков. Между прочим, у меня есть первое издание путешествия маркиза де Кюстина» в четырех томах. Это, конечно, основа основ западной русистики. Мы должны помнить маркиза и его точку зрения, но нельзя целиком сосредотачиваться на ней. Надо сказать, сейчас мы понимаем Россию намного лучше, чем маркиз. Это вовсе не означает, что у де Кюстина не было меткого и зоркого взгляда. Был, но что он знал о России. Считай ничего. Только русскую аристократическую жизнь. Он общался по-французски, а с обычными людьми, с тем самым большинством, которое образует историческую нацию, он поговорить не мог. Так что его книга меткая, но ограниченная. Тем более, что Россия многое дала Западу уже после смерти Маркиза в конце XIX века. Когда Запад жил сухим позитивизмом, появился русский роман с философскими нравственными проблемами у Достоевского и удивительным чувством эпического у Толстого. О влиянии Чехова даже и не говорю. Он нашел взгляд, который рифмуется с нашими болезнями, отвечает на нашу всеобщую скуку, наши неразрешимые вопросы о смысле жизни. И то, что он не дает ответа, наверное, сообщило всемирный отклик чеховским рассказам, и еще больше Чеховскому театру. Словом, к началу 20 века отсталость России исчезла. Мы были наравне. Мы стали, по удачному выражению Иоанна Павла II, который он позаимствовал у поэта Вячеслава Иванова, двумя легкими Европы. Папа Римский думал, наверное, о католицизме и православии, о восточной и западной ветвях христианства. Но можно прочесть эту метафору и шире, и глубже. Речь и о политике, и о культуре, и о судьбе цивилизации. Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов удивительные примеры дыхания двойными легкими. Они показали, какой должна быть, какой может быть Европа, если она дышит двумя легкими. И они были бы страшно довольны нынешним папой римским Франциском, который себя именует первым епископом Рима и не пользуется другими титулами. Советский режим опять изменил равновесие, легкие были разделены, дышать всем стало труднее. И вам, и нам. Сегодня двойное дыхание не восстановилось, и не знаю, когда оно восстановится. Мы все в тупике. Мы в совершенно абсурдном тупике. Здесь я не буду распространяться о причинах случившегося, рассуждать о том, кто несет ответственность за этот тупик. Но, конечно, тем... Кто придет на смену нынешним политикам, придется выкарабкиваться из него. Потому что Европа это не географическое понятие, а система внутреннего интеллектуального религиозного диалога. И такая диалогическая система существует только в Европе. Это наша система. Ее неотменимой частью были лучшие авторы из России. Но с кем еще может Россия вступить в такой диалог? С Китаем? Скорее! Это очень интересные и для нас всех, но диалог с Европой для России важнее, потому что наше общее христианство, точнее то, что от него осталось, задает совсем другой вектор разговора. Да, конечно, я все прекрасно понимаю, что оно на самом деле всегда было в меньшинстве, несмотря на все иллюзии христианизации государства. Продолжалось язычество, продолжалось двоеверие, никакое внешнее благочестие не могло этого скрыть, особенно требования представить справку о причастии на Пасху, что было и в России, и у нас при Наполеоне Третьем. Учение Христа слишком требовательно, чтобы все приняли его, не внешне, а внутренне. Но сегодня, как ни странно это прозвучит, христианство стало чище, подлиннее, ровно в той мере, в какой оно стало дальше от государства, а государство от него. Моё отношение к России, конечно, связано с моей биографией, потому что то место, где ты оказываешься, когда тебе 20 с небольшим, — важнейшее. Мне иногда говорили, что я хочу жить как русский, но это вовсе не так. Я живу как француз, но живу русским языком. Я больше читаю на русском, чем на французском. И тут меня успокаивает вот какая мысль. У Европы нет своего единого языка. Когда-то была латынь, московские епископы могли переписываться на латыни с Сарвонной, но теперь латынь осталась только в тех редких приходах, один из которых посещал Пьер Паскаль. Значит, язык Европы — это перевод. Бесконечный перекрестный перевод. Со всех сторон, со всех языков. Евроскептики издеваются над Европейским Советом за то, что в нем столько официальных языков, сколько есть наций. Но на самом деле именно это показывает нам правильный путь. Нет ненужных языков, как нет ненужных людей. Сказать, что этот человек некрасив, неумен, поэтому он не нужен, мы не имеем права. Если мы такое говорим, значит, сами перестали быть людьми. А еще помимо восхищения языком, меня подкупает в России манера общения. Какая-то особая нежность. Были времена, когда из-за трудностей быта люди были грубы, иногда жестоки. Но быт все-таки изменился, слава богу. России стала жить более комфортно, хотя и сохраняется поразительное неравенство между столицами и глубинкой. Как бы то ни было, нравы в целом опять смягчились. Эта нежность есть повсюду, и она мне по душе. Если бы к этой нежности, да ответственную память и готовность к переменам, Как-то мы с женой были в Медвежьегорске, бывшей Медвежьей горе, где когда-то находилась администрация беломор Беломорканала. Я читал, что Сталин решил, Медвежья гора звучит нецивилизованно, пусть будет Медвежьегорск. Там теперь есть музей. Два этажа, два плана, два понимания жизни. Музей во славу беломор Беломорканала и музей об ужасах ГУЛАГа. О том, как несчастные зеки сотни тысяч, строили этот канал. Я спросил у сотрудников, школьники посещают второй этаж? Мне ответили, начинают изредка заглядывать, а старшее поколение нет. Не так часто приходят и к мемориалу расстрельного полигона сандармух прямо в лесу, где сыновья, внуки, дочери, вдовы, но также историки, школьники, занимающиеся сохранением исторической памяти, общество-мемориал прибили к стволам портреты погибших там людей. И как будто весь лес стал местом памяти. Никого в тот день не было, кроме нас. Маленькая церковь, освященная, как написано патриархом. Маленький памятник. Тысячи лиц. И шум ветра в лесу. По-моему, это лучший пример того, как следует рассказывать о таких человеческих катастрофах. И спасибо карельскому историку Юрию Дмитриеву, благодаря порыву, ежедневному тяжелому труду которого, мы имеем сейчас сандермох. Дмитриев арестован... Обвинен в каких-то диких преступлениях, но я уверен, что он докажет свою правоту. Борьба за память в современной России — опасное дело, требующее подчас героизма. Речь не идет о садомазохизме, чтобы купаться в рассказах о жестокости. Речь о том, что человек без памяти способен снова придумать любые жестокости. Память надо привить младшему поколению не для того, чтобы они проклинали своих отцов или дедушек, а для того, чтобы они просто знали что доля зла в их историческом опыте есть, а значит, носителем риска является каждый из нас. Это необходимо, чтобы молодой человек понял. Он тоже живет в истории и должен будет ее менять.